Глава шестая Дав всем немного прийти в себя и свыкнуться с полученной информацией, Гринев дождался устойчивой тишины и продолжил. Теперь, собственно, давайте перейдем к делу. Не раскрою особых секретов, если скажу, что, кроме Екатерины Салтыковой, все остальные попали в этот отдел совсем недавно. С разницей всего в несколько дней. Василий Денисович обвел нас своим колючим взглядом и продолжил. «Учитывая, что в ближайшее время вам придется работать вместе, будет не лишним, чтобы вы представились друг другу. Никаких званий не нужно. Обойдемся именами и фамилиями, ну и, само собой, специализацией». Так как ближе всего к коншефу сидела Салтыкова, то она и представилась первой. «Екатерина Салтыкова, призыватель», — сказала она. «Ну и по совместительству весьма толковый ученый», — добавил Гринев. «Менин Алексей, стихийник», — представился светловолосый парень. «Лед и вода — это ко мне». Соловьева Василиса, некромант. После этих слов парни с любопытством посмотрели на девушку, которая пожала плечами в ответ: Ну, вот как-то так, ребята. Да, их можно было понять. Я и сам был удивлен, когда впервые услышал о ее даре. Меня впечатлило еще больше, когда я узнал, что Салтыкова призыватель. Вишняков Богдан настала очередь смуглого брюнета, который чем-то был похож на цыгана. Я, дуалист, обладаю сразу двумя дарами — и защитой, и целительством. Не очень редкие сами по себе, но вместе два этих дара встречаются нечасто. «Нечасто? Я вообще впервые слышу, что у одаренного может быть два дара одновременно — и думал, что мой случай — это исключение справил. правил. Оказывается, нет. Стоп. Так может быть, в моем случае возможно и другое исключение — обладание третьим даром? Я вообще-то уникальный экземпляр для этого мира, получается. Интересная мысль. Нужно будет найти время для ответа и на этот вопрос. Соколов Владимир — стихийник. Дар огня. Закончил я знакомство со своими будущими соратниками. Это кто у нас в группе получается? Призыватель, пара стихийников, некромант и целитель, который по совместительству еще и защитник. В общем, очень неплохо получается. Правда, пока не знаю, какую перед нами планируют задачу поставить, но состав опасений не вызывает. Даже наоборот. «Ну вот и хорошо», — сказал Гринев. «На всякий случай информация для размышления. Все, кто сейчас присутствует в этом кабинете, собраны из разных уголков империи, за исключением некоторых персон, которым довелось пересечься друг с другом раньше. Об обстоятельствах я распространяться не буду, сейчас это не имеет значения». Вот как. Выходит, и собирали нас по какому-то лишь аншефу известному принципу. Тогда же еще интереснее получается. Так, ну со знакомством, будем считать, закончили. Все остальное при желании выясните после того, как я вас отпущу. Теперь давайте ближе к делу. Разумеется, все, что вы сегодня услышите. Является секретной информацией, и предназначена она исключительно для ваших ушей. Василий Денисович немного помолчал, будто думал, с чего начать, а затем продолжил. Задание на этот раз будет непростое, хотя и смертельной опасности, я надеюсь, оно не несет. Если по ходу у вас будут возникать вопросы, можете задавать, не укушу. Все дружно кивнули. Для начала скажу, что после того, как департамент получил отчет об успешном проведении эксперимента, было изготовлено несколько копий созданного Салтыковой артефакта. «Зачем?» — сразу же спросила Василиса. При испытании с Соколовым было установлено, что архитектура местности, которая находится в портале, полностью совпадало с тем, что он увидел, когда попал в иной мир, — ответил ей Исходя из этого, было выдвинуто предположение, что, возможно, и в случае остальных порталов это правило также сработает. Если это и в самом деле так, то получается, что нам удастся выяснить точное количество миров, из которых к нам проникает нечисть. «И сколько разновидностей местности существует?» — задал вопрос, который вертелся у всех в голове Богдан. «Я попытался припомнить, что попадалось лично мне, и смог вспомнить как минимум пять разных порталов. Может быть, шесть. Так сходу и не скажешь». «Девять», — ответил Гринев, разум прекратив наше учение «Во всяком случае...» Проведя анализ деактивированных порталов на территории Российской империи, мы получили именно эту цифру. Кстати, опыт наших зарубежных коллег также был учтен. Так что... То есть каждый портал ведет в свой мир? Уточнил Светловолос Алексей. Я правильно понял? Пока неизвестно, Минин. Вот это мы и хотим проверить. Именно поэтому было изготовлено несколько копий артефакта. По одному для каждой группы, который будет ставить свой эксперимент, ответил Василий Денисович. Пока в ином мире побывал только Соколов, поэтому чем закончатся остальные попытки — большой вопрос. Всякое может случиться. Кто знает, Может быть, наши предположения неверны, и все порталы ведут в одно место. Вот именно это мы и хотим выяснить. «С чего вы взяли, что иные миры разные?» — не сдавал Семинин. «Может быть, мир один, просто местность отличается? Ну, типа континентов каких-нибудь?» Вот это вряд ли. Яркое солнце и голубое небо над пустыней, где я улепетывал от паучих, очень уж сильно отличалось от того места, где я нашел Салтыкову. Если мне не изменяет память, там небо было нежно-розового цвета, да еще и три солнца вместо одного. Нет, версия того, что иной мир один, для меня была не очень состоятельна. Думаю, здесь департамент правильно мыслит. Но вот то, что их девять, цифра немного пугала. Да и вообще все это выглядело слишком уж невероятно. «Каким образом к нам могут проникать существа из девяти различных миров независимо друг от друга?» — спросил я и заработал внимательный взгляд от Салтыковой. «Даже если предположить, что каждый портал ведет в свой мир, Формы жизни там слишком разные, чтобы допустить возможность какого-то сговора или чего-то подобного. Это даже звучит как-то фантастично. «Все верно, Соколов», — кивнул Гринев. «Выглядит все это и в самом деле странно. Вот и займемся тем, что начнем потихоньку разбираться в этом вопросе. С вашей помощью, разумеется». Мы молча переглянулись с ребятами и, понимающие, усмехнулись. Все, конечно, догадывались, что нас здесь собрали не пироги трескать, но тем не менее. Если один из вариантов уже проверен, то выходит таких же групп, как наша, еще семь? Значит, всего их восемь? — спросила Василиса. — Почему восемь? — непонимающе нахмурился Аншев. «Но ведь один из вариантов Соколов уже проверил?» «Нет, всего групп девять. Информация, которая была предоставлена Владимиром, будет припроверена уж чтобы наверняка». «Нам не нужны случайности», — ответил он, затем встал со своего стула и подошел к окну. «Кстати, остальные группы не такие. Ваша особенная». «Почему особенное? – спросил Богдан. «Потому что и задачу у вас тоже особенная. Если остальным необходимо будет просто подтвердить нашу теорию, то вам предстоит там, скажем так, немного погулять». «Последняя прогулка по иному миру мне что-то не очень понравилась», — сказал я. «Гулять там очень опасно для здоровья». Василий Денисович. Приказы ведь не обсуждаются, верно, Соколов? Не обсуждаются, Аншев. Значит, придется погулять. Он вновь повернулся к нам и улыбнулся. Собственно, именно по этой причине среди вас есть некромант. Василиса Соловьева получит особый инструктаж, а потом вам расскажет, что и как. У нее это лучше получится, чем у меня. Надеюсь, что ваша прогулка надолго не растянется, так что не стоит мочить штанишки раньше времени». Гринёв посмотрел на нас и поощрительно подмигнул. «Кстати, конкретно ваша группа выдвигается завтра в обед, поэтому я бы на вашем месте прямо сейчас отправился в ресторан. Выпейте немного». Познакомитесь получше. Вам это не повредит. Сильно только не напивайтесь. Не маленькие, сами понимаете. А вечером получите инструкции по предстоящей операции на свои модуле Так что я вас больше не задерживаю. Хорошего дня. Великое княжество Московское. Москва. Имение Игнатьевых. Единственное, что всегда делал Яков Дмитриевич, независимо от обстоятельств, это четко и беспрекословно выполнял распоряжения императора. Несмотря на то, что иногда Николай Александрович и казался вполне себе добродушным человеком, на самом деле он имел свойство мгновенно выходить из себя, если узнавал, что кто-то осмелился поступить не так, как он приказал. Разночтений быть не могло даже теоретически. Если ты не совсем понял, что нужно делать, то лучше уточнить. Ну а если все понял, будь любезен сделать так, как приказал Романов. При условии, что тебе дорога твоя голова и занимаемое положение в обществе. его было дорого и то, и другое. Поэтому герцогам Болотову, Салтыкову и Морозову он позвонил сразу же, как только вышел от императора. Поначалу он хотел пригласить их к себе сегодня вечером, но передумал. «Зачем? Пусть помучается до утра. Так оно толку будет больше. Все-таки не каждый день он их в гости приглашает». Так и вышло. Когда глава тайной канцелярии увидел своей домашней приемной герцогов, он сразу понял, что ночь у всех троих выдалась бессонной. Можно было бы для большего эффекта их в управление пригласить, но до особых крайностей пока тоже доводить не стоило. Все-таки люди известные крупными деньгами ворочают. Зачем их репутацию раньше времени портить? Дом, оно как-то лучше будет. Тем более, что он часто в своем имении работает. Бывает, что и по несколько дней его не покидает. Все встречи, встречи, встречи. В народе ходили слухи, что у него даже собственная пыточная комната в доме имеется. Но это, разумеется, было полной ерундой. В его доме никакой пыточной не было. Она находилась совсем рядом, в подземном бункере под домиком для гостей. Он уже в общих чертах поведал герцогам просьбу императора, и теперь просто нужно было закрепить пройденный материал. Ворон оставил их в своем кабинете на десять минут, чтобы они смогли обменяться мнениями по поводу услышанного. Теперь вернулся и выжидательно смотрел на них. Вдруг появились какие-то вопросы. «Яков Дмитриевич, но ну это чистая случайность», попытался в конце концов выразить общую мысль потеющий Болотов. «Я думаю, вам известно, что Михаил Федорович был нашим общим другом. Известно. Мне много чего известно, Кирилл Романович», — заверил его Игнатьев. «Именно поэтому я разговариваю с вами здесь, а не в каком-нибудь другом месте». После этих слов герцоги и вовсе побледнели, а Болотов вытер с лба каплей едкого неприятного пота. «Мне бы не хотелось думать, что вы как-то участвовали в падении герцога Соколова, а основная часть его имущества — — Досталось вам просто потому, что во многих структурах вы были с ним партнерами. — Так и есть на самом деле, поверьте, — заверил его Болотов. — Поверенный рода Соколовых подтвердит вам это. Все происходило согласно закону, а в некоторых случаях ситуацию решил в нашу пользу справедливый аукцион. — Господа, я ведь никого ни в чем не обвиняю. «Разве нет? Мы просто разговариваем, как хорошие знакомые. Я бы даже сказал, друзья». Ворон мрачно осмотрел герцогов, которые съежились под его тяжелым взглядом. «Никто не хочет копаться в грязном белье, и я надеюсь, что в этом нет смысла. Видимо, до вас как-то не дошло с первого раза. Вопрос в другом, и я хочу, чтобы вы услышали меня». Игнатьев сделал паузу, дав время господам сосредоточить внимание на нем. «С молодым Соколовым все время происходят странные истории, и меня этот факт очень настораживает. И ладно бы только меня. Николай Александрович крайне озабочен этим вопросом». Ворон тяжко вздохнул. «Вот я и решил побеседовать с вами, чтобы...» уберечь от какой-нибудь неприятности. Раз уж вы друзья рода Соколовых, так позаботьтесь о том, чтобы с молодым человеком ничего не произошло в нашем большом и опасном городе. Теперь это в ваших интересах. На очень уж тонкой паутине все подвешено. Так что мой вам совет — не испытывайте ее на прочность. Советы я даю нечасто, так что пользуйтесь случаем и мотайте на ус. По мнению Николая Александровича, молодой человек очень полезен для империи. Вам все ясно? Герцоги переглядывались и сопели. Дело было вполне понятным. Соколова трогать нельзя. Во всяком случае, убивать — это уж точно. По взгляду Болотова, умудрённые опытом Салтыков и Морозов, понимали, что именно он хочет им сейчас сказать. Лишний раз напомнить о том, что когда-то он предлагал покончить с мальчишкой. Да кто же знал, что до такого дойдет. «Молодые люди столь горячи», — взял слово Арсентий Борисович Морозов. «В нынешнее время они легко могут находить неприятности». «А что жена? Хвостом ходить за мальчишкой?» Ворон очень внимательно посмотрел на Морозова, а затем совсем немного наклонился над своим столом, будто хотел, чтобы его клюв оказался как можно ближе говорившему. «Насколько мне известно, характер этого молодого человека несколько отличается от темперамента вашего сына Матвея. — сказал он, заставив Арсентия Брисовича опустить голову вниз. — Поэтому я не думаю, что стоит ходить за ним хвостом. Больше герцогам сказать было нечего, а Игнатьеву не очень хотелось что-то добавлять к уже сказанному. Поэтому он молча встал со своего стула и открыл дверь кабинета. — Вас проводят к выходу, господа. Прошу прощения, что не прошу вас задержаться до обеда. К сожалению, меня ждет служба. — Спасибо, Яков Дмитриевич, но мы лучше дома отобедаем, — ответил за всех болотов. — Как угодно, — усмехнулся ворон. Он вышел вместе со своими гостями во двор, но провожать до ворот их не стал. Подождал, пока они рассядутся по своим лимузинам, и лишь после этого закрыл дверь. «Да, подкинул Николай Александрович ему хлопот. Теперь еще за мальчишкой этим присматривать».